26 августа. Вошли в Чечерские леса. Расположились между хутором Ямитским и селом Высокая Грива. По лесу ходили неизвестно, чьи коровы. И начальник хозчасти соединения капранов этому очень обрадовался. Хозяевами коров оказались Светиловские и Чечерские партизаны. Их командир после неудачного боя ушел через линию фронта. Отряд, разбившись на небольшие группы, сидел в кустах, никуда не показывая носа. Командиру соединения удалось собрать эти группы и создать Светиловский и Чечерский отряды. Они примкнули к нашему соединению. Отсюда совершили удачные налеты на полицейские гарнизоны сел Полесье и казацкие Балсуны. В первых числах сентября... Перешли реку Покоть. На дороге Чечерск-Сидоровичи подорвали несколько автомашин. 11 сентября враг навязал нам бой. Мы замаскировались на опушке леса южнее села Сидоровичи. Вскоре из села вышла колонна гитлеровцев. Подпустив их поближе, мы открыли огонь из пулеметов, автоматов и винтовок. Гитлеровцы побежали назад. Падали убитые, кричали раненые. Медсестра Валя Проценко внимательно следила за немцами, ползавшими по полю, и указывала пулеметчику на каждого немца, старавшегося скрыться. Валя была ранена в плечо. Пулеметчику Саши Широкову пуля разорвала ухо и поцарапала голень. На шляху у мостика поставили мину с таким расчетом, что христианская повозка может пройти, а грузовая автомашина обязательно должна подорваться. Пулеметчики легли в засаду. Показался грузовик. Наехал на мину с задним левым колесом. Оглушительный взрыв, и машина с патронами, и мост полетели в воздух. Пулеметчики подобрали обрывки документов, газет и вернулись в лагерь. 12 сентября. Приказ приготовиться к дальнейшему движению. Непроглядная ночь. Проливной дождь. Наша колонна движется на север. В пути несколько раз останавливаемся, так как колонна разрывается. Приходится держаться за хвост лошади, чтобы не оторваться от своих. Утром такой же дождь. Возле хутора гута Осиновская остановились, чтобы сварить обед. Над лесом поднялось облако дыма. Это заметили гитлеровцы. В лагерь полетели снаряды. Из хозчасти прибежал во взвод диверсантов какой-то боец. Спрятался от снарядов за ящиками столом. Это вызвало общий хохот. Вечером колонна двинулась в путь. Прошли поселок Криничный южнее Михайловки. Здесь, на лугу, с немецкие лошади, и ребята воспользовались этим, чтобы заменить своих измученных лошадей. Обошли с юга Ларневск, свернули на северо-восток, с юга обошли село Медведи, и там на двух ветряных мельницах забрали муку, а вместе с ней и дежурного полицейского. 15 сентября остановились в лесу юго-восточнее села Попоротня. Воды не было. Пришлось рыть глубокие колодцы и дежурить с кружкой, пока натечет вода, чтобы ее зачерпнуть и вылить в ведро. Боец Лопачев рассказал. Я сидел в колодце. Ведро стояло наверху почти полное. Еще наберу одну кружку и понесу на кухню. Зачерпнул, поднимаюсь и на меня глядит благодарными глазами худая кляча роняя изо рта капли драгоценной влаги. Ведро пустое. 16 сентября вечером шагали. Лес кончился. Поле. Ясная лунная ночь. Трава белая от холода. Подошли к реке Бесеть между местечком Хотимок и Киселёвкой. Началась переправа. Бойцы быстро раздеваются и входят в воду, неся свои пожитки над головой. Шума нет, только слышен плеск воды, да у ребят стучат зубы от холода. Два дня отдохнули и начали готовиться к большой операции. Идти в бой рвется каждый партизан и очень огорчается, когда почему-либо получает отказ. Гардеевская операция.